— Тетя Вали, только минутку отдохну. — Надо пойти поздороваться с тетей Вали, подумал он, — иначе старуха обидится и будет пилить за меня Галю. Ну, она сразу же начнет рассказывать про свои болезни, а я не могу, когда она толдычит о болезнях. Садчиков слышал, как за стеной сердитый телевизионный голос ругал кого-то. А ему было смешно слышать эту ругань, потому что, ругайся так все, было бы удивительно спокойно работать в муре.